Глава восьмая. Беккет. Я сижу на полу в отцовском кабинете с высоким потолком и обшитыми деревянными панелями-стенами. Причем сижу, вытянув перед собой широко расставленные ноги, совсем как двух-трехлетний ребенок. Рядом картотечный шкаф. Нижняя полка выдвинута. На паркете веером рассыпаны старые банковские выписки. У моего бедра пристроилась украденная из родительского домашнего бара липкая бутылка рома. Когда поднимаю бутылку, ром замедленно плещется. Сразу понятно, не какое-то сухое вино. Подозреваю, в детстве мне не дозволялось входить в эту комнату, но я наверняка частенько пробиралась сюда тайком. Пусть я этого не помню, но обстановка в кабинете кажется мне знакомой. Двухтумбовый стол с покрытой пятнами столешницей из зеленой кожи. Дымный аромат древесины. Щель под дверью. Достаточно широкая, чтобы выдать крадущегося мимо человека. Делаю глоток рома и морщусь. Видел бы ты меня сейчас, отец. Пью твой ром, копаюсь в твоих банковских бумагах. Это послужило бы достаточным оправданием для того, чтобы выкрутить мою маленькую ручонку, верно? Не сильно, а так, чтобы кожа покраснела. Так сказать, предупредительный выстрел. Под завалом из банковских бумаг пищит мой телефон. Зэйди. Надеюсь, сегодня все прошло не слишком ужасно. Зэха. Я отъезжаю по полу назад, прислоняясь к карточному шкафу и улыбаюсь, глядя на экран телефона. Из Лондона я уехала меньше двух дней назад. Окажется, что прошло уже две недели. Беккет. Была на худших двойных похоронах. Теперь отпеваюсь Ромом. Зейди печатает ответ. А я тем временем делаю еще один большой глоток Рома. Зейди. Как там родной городок? С тобой еще не провели ритуал плетеного человека? Беккет. «Нет пока, но ты должна знать, у тебя есть конкурентка». «Зайди, только не говори, что встретила кого-то, кто может поименно перечислить всю десятку из команды Blazing Squad». «Беккет, если бы, но у тебя действительно соперница в департаменте лучших друзей». «Зайди, объясни». Поеживаясь возле острого угла шкафа, Вспоминаю встречу с Линн на скале у маяка. То, как она неподвижно там стояла и ждала, когда я с ней заговорю. Вспоминаю ее ангельское личико под моросящим дождем. Беккет. Она пошла за мной после похорон и сказала, что мы с ней в начальной школе были лучшими подружками. Знает мое второе имя и еще много чего. А я ее вообще не помню. Зэйди. Похоже на какой-то подвох. бекет Она действительно уникум. Чувствуется энергетика сталкера. Вот что происходит, если с детства никуда из хэви не уезжать. Вытянув шею, смотрю в эркерное окно на улицу. Припаркованные на ночь машины уже покрылись инеем. В этом городе с наступлением темноты становится очень тихо. Я бы сказала, пугающе тихо. Снова светится экран телефона. зейди Постарайся там, чтобы она тебя не убила. То есть, мне, конечно, все равно, но я слишком стара, чтобы искать другую верную собутыльницу. Беккет. На 70% уверена, что не убьет. зейди Воспользуюсь шансом. Спи спокойно, дорогая. Ха! Беккет. Доброй ночи, ха. Закрываю телефон, бросаю его обратно в кучу банковских бумаг, и пока он скользит по счету кредитной карты, вспоминаю, почему сижу в этой комнате. Ситуация моя плохая. Об этом я уже несколько месяцев, как знаю. Но час, потраченный на изучение финансов Райана, показал, что все еще хуже, чем я думала. Гарольд и Диана были трудолюбивыми и богобоязненными гражданами. Они, в общем-то, следили за своими финансами, жили по средствам и умудрялись откладывать. Но то, что не было потрачено на лечение деменции отца в домашних условиях, на прошлой неделе было пожертвовано благотворительному фонду по борьбе с домашним насилием в Эксетере, при том, что в завещании указано – что как только Чарнелл Хаус будет продан, первые 350 тысяч фунтов стерлингов должны быть направлены в среднюю школу Хэвипорта для строительства новой научной лаборатории самого высокого технического уровня. Тогда и только тогда будет обеспечено положение завещания, касающееся единственной наследницы покойного. Думаю о пятнах плесени на стенах о скрипах и стонах, которые слышу здесь ночью. Дом холодный и запущенный. Рынок недвижимости не та тема, в которой я разбираюсь, но Хэвипорт вряд ли можно назвать быстро городом. И хотя отцовский дом большой и просторный, все в нем устарело еще 10, а то и 20 лет назад. Без общего косметического ремонта деньги от его продажи не покроют строительство новой научной лаборатории. Неуклюже повернувшись на заднице, беру из кучи бумаг потрепанный лист с загнутыми краями и снова заставляю себя прочитать набранный печатными буквами текст. Это не одна из банковских выписок отца, нет. Этот документ я привезла с собой. Вверху страницы жирным красным шрифтом набрано. Задолженность по ипотеке. Реф. Беккет Райан, 108 Олдорф Райс, Лондон. Почтовый индекс W11-3-VP. Уведомляем вас о том, что поскольку вы с сентября 2022 года регулярно не погашаете ипотечный кредит, ваша задолженность достигла неприемлемого уровня. С этого момента мы вправе принять меры, и в силу этого требуем полного погашения оставшейся задолженности. Если платеж не будет произведен незамедлительно, у нас не останется иного выбора, кроме как вернуть недвижимость в нашу собственность. Семь лет назад я подписала самый крупный в своей жизни контракт на написание книги, Это была фантазийная трилогия «Небеса Хэллоуина», а сумма была шестизначная. Тогда я впервые в своей взрослой жизни почувствовала себя по-настоящему богатой и, не раздумывая, купила квартиру в Ноттинг-Хилл. Не гламурное какое-нибудь жилье, а скромную квартирку, но при этом дорогую и желанную, плюс в двух шагах от Портобелло-Роуд. В то время у меня были деньги и были перспективы, и казалось, что так будет всегда. Именно что казалось. Таким образом, после того, как в понедельник будет определена стоимость Чарнелл Хауса, я более или менее обрету почву под ногами. То есть пойму, сколько тысяч фунтов смогу поднять, чтобы спасти мое скромное жилье в самом престижном районе Лондона так и слышу голос матери. «У других людей, в отличие от тебя, есть реальные проблемы, а не какие-то выдуманные». я она права. Мама, ты всегда права». Снова берусь за бутылку рома, поеживаюсь. В доме-то прохладно. Хмуро смотрю на пирата на этикетке. «Да, это она бы тоже не одобрила». Женщине не подобает пить крепкие напитки. Закупориваю бутылку. Впереди ночь в холодном доме, и для согрева логичнее заняться отоплением. В подвале и без того холодно, так еще и пол каменный. Потерев ладони, щурюсь и смотрю на древний газовый котел родителей. Лет ему немерено, он бы отлично смотрелся в парке аттракционов в стиле стимпанк. Эдакое нагромождение или сплетение покрытых известковым налетом труб, воздуховодов и непонятно что показывающих счетчиков. На вогнутой табличке для пользователей все еще можно прочитать. Для получения помощи звоните по этому номеру, только в рабочее время. Посмотрев чуть выше этой таблички, вижу брошюрку, и на душе становится как-то полегче. Руководство по эксплуатации. Встаю на цыпочки, чтобы до нее дотянуться. Но теряю равновесие, и брошюрка падает в узкую щель между стеной и котлом отопления. Просовываю руку в эту щель. Ощущение не из приятных. Что там? Паучьи гнезда? Дохлые мухи? Отшелушившаяся человечья кожа? Просовываю руку до самой подмышки, И, наконец, нащупываю краешек этой самой брошюры. Перемещаю вес, чтобы ее вытащить. И в этот момент делаю тревожное открытие. Не знаю как, но я застряла. И мне почему-то делается смешно. То есть это все как-то слишком уж глупо, что ли. «Мама, помоги!» А потом смеется кто-то еще. И мне становится совсем не смешно. Я резко оглядываюсь кто здесь смеялся невзрослый это был ребенок моя рука все еще в капкане у котла я напрягаю зрение пытаюсь разглядеть хоть что то хоть какой то намек на движение в темноте бледный намек на живую плоть а потом физически это ощущаю маленькие холодные пальчики прикасаются к моим пальцам нет я в ужасе отдергиваю руку и обдираю ее о неровную колючую стену. Пошатываясь, отступаю на шаг и, бухнувшись на задницу, прижимаю оцарапанную руку к груди, верещу от омерзения, пока у меня по боку, а потом и по животу быстро бежит семейка каких-то насекомых. «Брысь! Пошли прочь!» Отмахиваюсь от них свободной рукой, и они растворяются в темноте. Боль уплотняется под кожей, на ссадине выступают капельки крови, словно головастики вылупляются. Лежу с открытыми глазами. Я дома? Нет. Здесь слишком темно, прямо как в пещере, и слишком холодно. Пробую ощупать матрас по бокам от себя, но руки не слушаются. Пытаюсь поджать пальцы ног и повернуть ступни, но они как будто в капкане. И тут я вспоминаю. Я лежу, в своей детской кровати, в спальне на втором этаже в Чарнелл-хаусе. От паники замирает сердце. Я не должна лежать в этой кровати и вообще не должна быть здесь. Я внутри дома. И он наблюдает за мной, чуть покачиваясь и поскрипывая, как пришвартованная к пристани лодка. Он знает, что я здесь, знает, что не могу пошевелиться. Ему это нравится, и он показывает мне, беспомощной, разные картинки. Пакеты с мукой в кладовой, притаившийся в водоотводной трубе паук. «Тебе надо проснуться, Беккет. Ты еще спишь. Все это не имеет отношения к реальности». Зловещие красные скалы Хэвипорта, пенящиеся над склизкими водорослями волны, покрыты ржавчиной якорь. Маленькая девочка, убившая своих родителей. Тебе это снится? Снится, снится. Дыхание у меня учащается, становится прерывистым. Я чувствую привкус крови во рту и неприятную тяжесть в желудке. Надо проснуться. Надо, чтобы кто-нибудь меня разбудил. Мама! Матрас у меня в ногах прогибается под чьим-то весом. Одеяло натягивается. Так было всегда когда она тихо садилась на край кровати, чтобы за мной присмотреть. Я жду, когда мама заговорит. Жду, когда скажет приглушенным, словно доносящимся откуда-то издалека голосом, «Тише, тише, успокойся. Это все твое воображение. Ты в своей постели. Ты в безопасности. Тебе ничто не угрожает». Но жду напрасно. Застонав, Приподнимаю голову, чтобы встретиться с ней взглядом, и вижу на краю кровати черную сгорбленную фигуру. У нее нет глаз и рта, нет волос на голове. Безликая фигура смотрит на меня, и стон застревает у меня в горле. Комнату окутывает тишина. Фигура наклоняет голову, как какое-нибудь любопытное животное. Шея у нее хрустит как будто кто-то наступил на дровяное каратье для растопки. Звук становится громче, заполняет комнату, и мне уже трудно дышать. Я не могу пошевелиться, не могу закричать. Шея этого непонятного существа сгибается под нереальным углом, кажется, еще чуть-чуть, и кожа его лопнет от натяжения, и тут оно падает на кровать, как сброшенная простыня или покрывало. Я обретаю свободу, как будто с меня сняли наручники. Судорожно ощупываю матрас, приготовившись к столкновению с живым существом, кем бы оно ни было. Но рядом никого нет. В этом доме я абсолютно одна. Никого и ничего изначально рядом со мной не было.